Глава тринадцатая Леся улыбается парням, я отворачиваюсь и смотрю в окно. Что и говорить, идея совместной поездки, которая поначалу показалась неплохой, сейчас представляется не столь удачной. Но я постараюсь держаться и не раскисать. По крайней мере, я знаю, зачем затеяла всё это. Я весь вечер буду в тонусе и не забуду о том, что мне следует держаться с Матвеем на страже Я не уточнила, в какой кинотеатр и на какой фильм мы едем, да по большому счёту это и не важно. Тем более, что совсем скоро мы уже тормозим у торгового центра. «Очень удобно. Сразу и кинотеатр, и рестораны. Слышала, его недавно только построили», — шепчет мне Леся, косясь на парней. С ними она уже успела познакомиться. Того, что за рулём зовут Андрей, а второго — Игорь. Киваю, а сама выискиваю глазами машину Матвея. «Вот она». Все даже успели выйти на улицу. Матвей и второй парень, Таня с Викой. Их взгляды теперь направлены на нас, ждут. Мы проезжаем мимо и паркуемся через несколько машин от них. Андрей глушит двигатель и первый вылезает из салона. «Прошу», — говорит мне через пару секунд и распахивает дверь, предлагая выйти. Его взгляд бегает по сторонам, он избегает смотреть мне в глаза. Пожимаю плечами и выхожу. Второй парень, Игорь, предлагает выбраться Леся. Проделывает это намного более галантно и дружески улыбается девушке. Матвей и остальные приближаются к нам. Парень рядом с ним тот самый Макс, про которого говорили девчонки, чью фотографию я уже видела. И тот, у кого живет сейчас Матвей. Симпатичный, чуть ниже Матвея, черноволосый и стройный. Взгляд с хитрым прищуром на губах легкая улыбка. Матвей не улыбается. Он останавливается совсем близко от меня с серьезным видом. Скользит взглядом по лицу. «Знакомьтесь», — представляет нас друг другу Леся. «Это моя подруга Полина, а это Матвей и Макс». Вчерашние раны на лице Матвея почти не незаметно. Если не приглядываться, не видно совсем. «Привет, Полина!» — весело произносит Макс. Перевожу взгляд на парня. Приятно познакомиться. Слегка киваю ему. Больше ничего сказать или сделать не успеваю. Таня перехватывает инициативу на себя. «Как здорово, что мы встретились! Я давно хотела сходить в кино, но все никак не получалось выбраться. А сейчас в такой классной компании это будет круто!» Пока она говорит, Вика бочком пробирается к Матвею. Кажется, она готова вцепиться в него и больше не отпускать от себя. Но тут на ее пути вырастает Игорь. «Так пойдем, проблем нет!» Усмехается в это время Макс и берет Таню под руку. Игорь подхватывает под локоть Вику. Обеим ничего не остается, как идти ко входу. Андрей предлагает пройти вперед Леси. И получается, что мы с Матвеем замыкаем шествие. «Привет, Полина!» Говорит он негромко. «Привет, Матвей!» Мы шагаем бок о бок, слегка касаясь друг друга плечами. При каждом таком касании меня ударяет током. Мне сложно встречаться с ним взглядом. Не знаю, как себя вести, особенно с учетом вчерашнего, поэтому просто иду вперед и смотрю прямо перед собой. Проходим через крутящуюся дверь, минуем рамки металлоискателя и становимся в очередь на подъем. У меня дух захватывает от того, что Матвей сейчас рядом со мной. Когда ступаем на эскалатор, рука Матвея оказывается на моей талии, но это длится лишь мгновение, и он тут же отпускает. То же самое происходит, когда сходим с ленты. И так всего три раза, пока добираемся до нужного этажа. Он словно пытается проявить внимание и поддержать, и на меня накатывает что-то необъяснимое, отчего хочется повторить всё, что было вчера. На этаже, где расположены кинозалы, народа не слишком много. Компании вроде нашей, романтически настроенные парочки. Какой фильм мы будем смотреть? «Спрашиваю, чтобы немного разрядить обстановку и унять сердцебиение». «Без понятия. Сейчас это последнее, что меня интересует». От его ответа к щекам подступает румянец. «Я не могу это контролировать. Но мне почему-то всё время кажется, что в любом его слове есть подвох». «Ну, если хочешь, узнаем». «Нет». Мотаю головой, мне тоже не важно. Макс подводит всю компанию к табло, и начинается выбор фильма. Этот парень кажется очень общительным и тут же вовлекает в обсуждение Таню, Вику и Лесю. Мы с Матвеем в диалоге, слава богу, не участвуем. Вика с Таней отвечают, а сами то и дело кидают в нашу сторону взгляды, полные недоумения. Как долго ты в этом городе? Спрашиваю. Этот вопрос меня уже давно интересует, и я решаю, что сейчас подходящий момент его задать. Раз уж не сделал этого вчера. Некоторое время. Уклончиво отвечает Матвей. Его ладонь вдруг находит мою, и пальцы начинают скользить по ней легкими касаниями. «Где кольцо?» — спрашивает он тихо. «Сняла». «Окей, идем на погоне, если все за». Громко говорит Макс, окинув всех взглядом и не встретив возражений, снова отворачивается к терминалу. «Есть. Зал номер фор». Произносит он секунд через десять. Поворачиваем к четвертому залу, ходим в него вместе с другими посетителями, на минуту утопаем в суете, потом начинаем рассаживаться по местам. Таня все же улучшает момент и ухватывает Матвея под руку, тянет его вперед, Вика оттесняет меня и спешит за ними. «Полина», — говорит Андрей и приглашает пойти перед собой. «Спасибо. Киваю, но не спешу усаживаться». «Извини, проходи вперед, я...» Сяду на другое место. Говорю парню, осматриваясь по сторонам, выбираю свободное место ближе к самому краю ряда и сажусь на него. Так я оказываюсь чуть в отдалении от основной компании, и меня это вполне устраивает. Тем более никто не возражает. Занятые разговорами все едва ли заметят мое отсутствие. Что касается чужого места, навряд ли кому-то придет в голову выкупить его, если полно свободных кресел ближе к центру. Но если же так получится, пересяду. Настроение на нуле, свет гаснет, и начинается реклама. Новые посетители подтягиваются, занимая середину, я продолжаю сидеть в одиночестве. Возможно, я выбрала неверную тактику. Следовало, наоборот, стать активной, перезнакомиться с парнями и поддерживать с ними непринужденный разговор. Попытаться их очаровать, чтобы Матвей видел, у меня все супер, но сил на это нет. От одного из рядов отделяется тень, и в следующую секунду Матвей, ни слова не говоря, опускается в соседнее с моим кресло. По залу проносится грохот выстрелов, показывают трейлер какого-то боевика, и эти звуки заглушают стук моего пропускающего удара сердца. Мы молчим и смотрим на экран. Я сижу замерев. Кажется, что любое лишнее движение развеет волшебные чары от осознания, что он пересел ко мне что хочет находиться рядом со мной, а не с компанией. От этой мысли у меня настолько кружится голова, что я навряд ли сумею поддержать даже маломальски связанный разговор, если он возникнет. Но Матвей не делает попыток. Он просто сидит рядом, едва касаясь своим плечом моего, и смотрит на экран. «Начинается завязка фильма, знакомство с героями, потом заставка и новая локация. Кадры сменяют один другой, а я еле успеваю уловить суть происходящего на экране. Все внимание сосредоточено на Матвея и ощущениях моего тела рядом с ним. Не знаю, сколько времени проходит. Кажется, что я начинаю немного расслабляться и даже получать удовольствие от фильма». «Так что за история с кольцом, Полина?» Вдруг спрашивает Матвей, когда заставка на экране меняется, и в зале становится чуть тише. Несмотря на это, для того, чтобы я его услышала, ему приходится чуть наклониться ко мне, отчего наши плечи вжимаются одно в другое, и его колено задевает мое. Кожа в местах касания мгновенно начинает покалывать сильнее, а внутренности снова сводит от напряжения. Я вспоминаю, что Матвей говорил мне про других парней, что он не допустит, чтобы у меня был кто-то еще. Дурацкое чувство собственности, которое иногда бывает у парней, а у него оно вообще зашкаливает. Всё же не рискую соврать. Может, и надо бы, чтобы он понял, я могу жить без него, как утверждала, но тогда это стоило сделать несколько раньше, ещё вчера на стоянке. Сказать Матвею, чтобы проваливал. Не лез в мои дела и ехать с Семёном. А так? Нет никакой истории. После того, как Семён насильно меня поцеловал, он решил, что я должна стать его девушкой. Надел мне на палец кольцо, а я не смогла его снять сразу. А потом начались занятия, я про него забыла дома сняла. Он слушает, не прерывая. Когда я завершаю рассказ, некоторое время молчит, словно переваривая услышанное. «Тебе не стоит больше там работать», — говорит Матвей медленно, спустя минуту или даже больше, и уже более раздраженно. «Чёрт!» Посторонние звуки задолбали. Да и фильм «Пойдём отсюда». Хватает меня за руку и тянет за собой. В темноте, освещаемый лишь неровным светом, бьющим с экрана, мы спускаемся по ступеням и выходим из зала. «Наконец!» — говорит Матвей. «Дурацкая была идея с этим кино». «Дурацко. Соглашаюсь я. Но что скажут остальные?» «Макс разберётся. Он обнимает меня и тянет на себя. Матвей, не надо. Упираюсь ладонями в его грудь. Пойдём отсюда совсем. Полин». Его взгляд не отрывается от моих глаз и заставляет тоже смотреть на него. Держит. «Нет, не стоит. Это как раз то, чего я боялась больше всего. Вижу, что ответ не пришёлся Матвею по душе. Всё ещё удерживая мой взгляд, он начинает тянуть за руку. Я с трудом переставляю ноги. Он начинает действовать смелее, и я поддаюсь». Обратный путь мы преодолеваем намного быстрее, чем шли сюда. Как только оказываемся на улице, подходим к его машине. Поедем ко мне. Тут же предлагает Матвей. «К Максу? Сегодня я снял квартиру и съехал от него, поэтому ко мне. Отрицательно мотаю головой. Нет, это точно нет». Обещаю не приставать. Просто пообщаемся в спокойной обстановке. Провожу до дома в любой момент, когда захочешь. Я ничего не отвечаю, но позволяю усадить себя в машину и вести в неизвестном направлении. Как я и предполагала, салон частично пропитался запахом духов. Танинах, немного Викинах. Они еще не до конца выветрились. Слегка морщусь. Что? Матвей реагирует мгновенно. Вроде бы смотрит на дорогу, но каким-то образом успевает считать мое состояние. Духи. Говорю ему. Мне не нравится, что салон пропитался ими. Похоже, что с сегодняшнего дня у меня входит в привычку не юлить вокруг да около, а говорить, что думаю. Мне тоже не нравится. Люблю, когда воздух пропитан тобой, как вчера. Тут же заливаюсь румянцем. «Матвей, прекрати. Я обещал тебя не трогать. Но говорить ведь я могу». «Где ты снял квартиру?» «Решаю сменить тему. В каком районе?» «Ехать не так далеко», — отвечает он неопределённо. замечая между тем, что мы въезжаем в наш район. Квартира так себе, но это лучшее из того, что предлагалось. и Я не собираюсь задерживаться здесь надолго». «А это что значит?» «Вообще хорошо, ведь тогда и с Семёном у Матвея не будет проблем. Но что это значит?» Когда он собирается уезжать? Ведь у него ещё и диплом, значит, нужно наведываться в университет. Завтра, послезавтра, что значит в его понимании надолго? «Приехали», — сообщает Матвей и глушит двигатель. «Это же совсем рядом с общагой. Ахуй я, когда мы выходим. Я к остановкам хожу мимо этого дома. По сравнению со старенькой общагой, здание выглядит этаким дворцом местного разлива». «Да, рядом». «Но как? Зачем?» Подъездная дверь при нашем появлении распахивается. Мы пропускаем жильцов и проходим сами. Поднимаемся по ступенькам. Едем в лифте на какой-то этаж, я не уследила. Идем по просторному холлу с цветами и подоконниками. Заходи. И Матвей распахивает передо мной дверь. Я словно пьяная сейчас, хоть не пила и ни капля. Колеблюсь пару секунд, после чего шагаю через порог.